Как это славно, однако, очутиться здесь с тобой. Хорошо, что поехали. И ты подумай, милый, целый день вдвоем, и дождь не пошел, нам ужасно повезло. Да, надо бы принести жертву бессмертным богам. Счастье переполняло их, восхищало все, что попадалось на глаза поднятые с земли лазурные перо сойки, отражение ветвей в черном зеркале озерца, древесные наросты, торчащие ушами каких-то лесных чудищ. Довольно долго обсуждался самый точный эпитет для буковых деревьев, столь необыкновенно похожих на живое существо. Бугарки на коре Гордон сравнил с сосками девичьих грудей,